Вериса сохранил морденку вполне прилично и даже с некоторой роскошью. Было трое попов с диаконом и причтом и хор полковых певчих в парадных кафтанах с пазументами. Четвёрка лошадей в новых траурных попонах тащила погребальные дроги, за которыми шёл только он да Христина, пожелавшая отдать последний долг бывшему хозяину. А Пётр Кузьмич Спицы со своей супругой восседал в карете, нарочно нанятой вересавым ради этого случая. Эти двое провожатых с одинокой каретой позади составляли весь кортеж родных и знакомых, и тем-то страннее кидалась в глаза прохожим некоторая пышность похоронной обстановки при этом скудном числе провожающих. После благовести к достойной в церкви появилась княгиня Татьяна Львовна в скромном, но очень изящном траурном наряде. Глаза её были несколько красны, частью от вчерашних слёз, а частью от сегодняшнего ветра, залетавшего в открытое окно кареты. Она очень скромно держалась в стороне у стенки и часто опускалась на колени, избегая всё время взглядов на соседние гробы, чтобы не раздражать себе ещё более нервы. Когда началось отпевание, княгиня заранее уже приготовила и вынула из кармана батистовый платок и флакон спирту. Платок очень часто был подносим глазам, а спирт к кончику носа. Впрочем, от расстройства нервов ей таки не удалось уберечься, потому что когда под церковными сводами стройно раздались могильно-мрачные аккорды над гробного рыдания и со святыми у покой. Татьяна Львовна не выдержала и тихо прилично зарыдала. На её душу хорошие музыкальные вещи всегда производили своё впечатление, а тут, пожалуй, слёзы были и очень, кстати, потому что Верисов из них всё ж так легко мог заключить, насколько она любила покойного. Кледия плакала и в ту минуту, когда приблизилась дать усопшему поцелуй последнего прощания, впрочем, она только низко наклонилась к венечку, облегавшему поперёк его лба, и сделала вид, будто целует, но в сущности не поцеловала, потому что очень помнила вчерашнее ощущение холода, которое и после прикосновения несколько времени оставалось ещё на губах её, да и при том же От мёртвого так неприятно несло теперь гнилой мертвечиной, почему я ощущалась для неё самой настоятельной потребность в спиртном флаконе. Но справедливость требует сказать, что роль княгини была исполнена безукоризненно прекрасно. Она сделала всё, что могла сделать по совести и даже против неё. Когда гроб понесли к могиле, Верисов почтительно ввёл её под руку, а когда земля, от земли взятая земле, предалась, то есть попросту сказать, когда могилу совсем уже закопали, Татьяна Львовна предложила Верисову довести его домой в своей карете. Он простился со спицами, поблагодарил их за добрую память о покойнике и поехал вместе с княгиней. По дороге было сделано в угрюмом молчании, как стой так и с другой стороны. Молодой человек панура весь сосредоточился в какой-то тяжёлой думе, а княгиня несколько раз украдкой и искоса взглядывала в его лицо, наблюдая за его впечатлениями, пока наконец нежно взяла его небрежно опущенную руку. "О чём же ты? Тебе грустно?" с кротким участием спросила она. Тот безнадёжно как-то махнул рукой. "Ну, полна, продолжала Шадурская тоном, исполненным материнской нежности. От смерти уж не вырвешь, не воротишь. Тяжло тебе, но всё ж не так, как если бы ты был один, один совершенно. Ты не совсем сирота ещё, ведь теперь я с тобой, умац. Мы будем видеться, да мой друг, будем". Молодой человек вместо ответных слов взглянул на неё взором беспредельной восторженной благодарности. В этих словах для него заключался целый рай света, надежды и сыновней любви. Он чувствовал, как полнее становится его существование. "Да, мне тяжело", проговорил он наконец с глубоким вздохом. "Но надо же жить, говорить правду. С отцом я ещё потерял немного. Я во всю мою жизнь не видал от него любви, только вот последние дни, да и то. Бог весть любил бы он меня, если б остался жив. Нет, продолжал он минуту спустя. Я только вчерашним вечером узнал немного счастья. Я узнал, что такое мать. Княгиня улыбнулась небесной улыбкой и любовно поцеловала в лоб молодого человека. Ты о чём же, дитя моё, о чём так мрачно задумываться? Нежно утешила она, не выпуская его руки. "О, задумываться есть о чём", промолвил он, глубоко потупив взоры. "Меня мучит эта странная клятва, которую он вынудил. Боже мой, Ну что это за клятва, расскажи ты мне, горячо подхватила Кнегеня, и Вериса подробно рассказал ей всё, чему был свидетелем в последние дни Морденки, рассказал ей про своё беспросветное детство, про беспричинное обвинение отца и внезапное примирение, про свою тюрьму и бездомные скитания, и наконец передал все эти чувства и сомнения, которые волновали его со вчерашнего вечера. в книге не слушала и по временам утирала набегавшие слезинки. Благо нервы уж были расстроенные, так вызывать эту женскую влагу становилось довольно легко. Нужно было только немножко подьяривать себя в этом настроении, и всё шло превосходно. каретами ж тем давно уж подъехала к опустелым жилищям Орденки, и Верисов продолжал свои рассказы, уже сидя с матерью один на один в пропахших ладаном комнатах. Божу мой, как он заблуждался, как он жестоко заблуждался в этой ненависти, воскликнула, всплеснув руками княгиня по выслушании всех верисовских рассказов. Нет, я должна снять с себя это пятно, горячо и гордо продолжала она. Ты мой сын, и я не хочу, чтобы ты мог хоть одну минуту сомневаться в твоей матери. Я расскажу тебе всё. Всё, как было. Суди, виновата ли я? Кнегиня последовательно принялась повествовать Вересову историю своего выхода замуж, объяснила, что такое в сущности её муж, князь Шадурский. Потом пошла история её одиночества, оскорблений и забвения мужем, истории её отверженной им любви и романс книжной Анны Чечевинской. Вересов внимательно слушал рассказ о похождениях супруга, и его честному сердцу становилось больно. и были гадки противны ему эти поступки и чувствовал он к нему злобу и презрение за свою обиженную мать потом дошла к негине и до своего собственного романа с морденкой рассказала что именно влекло её к нему и что заставило полюбить его рассказала даже в подробности столкновения с её мужем не забыла и двух пощёчин и доселе рассказ её отличался полной правдивостью, которая потом уже стала мешаться с элементом фантазии, придуманной путру ради вящего убеждения Верисова в полной своей невинности относительно Морденки. Так, например, истинный рассказ о рождении Верисова и об отсылке значительной суммы на его воспитание сопровождался фантазией о том, как княгиня претерпевала тысячи тиранств. от своего ужасного мужа, как она хотела разорвать с ним все связи, бросить его и уйти к Марденке, чтобы вместе с ним навсегда удалиться от света, но Марденко, думая, что она столь же виновата в его оскорблении, как и её муж, не хотел внимать никаким оправданиям и выгнал её от себя чуть ли не с позором. Как она писала к нему множество писем и ни на одно не получила ответа. Как она жаждала узнать, где находится её сын, чтобы взять и воспитать его самой, но от неё это было скрыто, и вскоре после этого деспот муж насильно увёз её за границу и держал там в течение нескольких лет. А между тем Марденко задумал своё мщение. Рассказ Татьяна Львовны был ведён мастерски в его подробностях и обличал в ней большое присутствие такта, своеобразной логики и живого изобретения. Конечно, при этом не было недостатка и в приличном количестве тихих, умеренных слёз, так что всё это в совокупности произвело на Верисова достаточно сильное впечатление. Он теперь глубоко страдал душой за все страдания своей матери, и Бог весть, на что бы только не решился ради неё в эту минуту, в том мгновении он любил её беспредельно. Но как я не думала обо всём этом в заключении, пожало плечами Татьяна Львовна, мне постоянно казалось, что твой отец был немного помешан. Я и прежде ещё до нашего разрыва замечала в нём иногда кое-какие странные вспышки. Да, он был помешен, иначе я никак не умею объяснить себе эту беспричинную злобу против меня, этот поступок со мной, когда он выгнал меня, когда он скрыл от меня моего ребёнка, да и наконец его обращение с тобой, что это такое, если не помешательство? Бедный он, бедный, как мне жаль его. Верисов слушал её с глубоким, сосредоточенным вниманием. Его необыкновенно поразило совпадение её мысли о помешательстве Морденки с его собственной вчерашней мыслью. А рассказ о его странных поступках и наконец целая жизнь его, во многом отличавшаяся необъяснимой странностью, как нельзя более осязательно подтверждала это предположение. И он высказал это княгине: Несколько времени после того, говорили они всё на ту же тему и об этом же предмете, пока наконец не настала минута расставания. Татьяна Львовна обещала приезжать к нему часто и по преимуществу вечерами, чтобы ему не так тоскливо казалось одиночество в пустелой квартире. Добродушный Верисов был в восторге и не находил слов благодарить её за такую любовь и участие. А княгиня села в свою карету, хотя и с расстроенными нервами, но как нельзя более довольная собой. Теперь она знала всё, что ей нужно было знать для того, чтобы, вернее, действовать, и уже немало не сомневалась в совершенном успехе. И сколько новых, блестящих планов и предположений радужно заиграло в её голове при мысли об уничтожении долгов, и восстановленном кредите. А право он очень добрый и милый мальчик, думала она, подъезжая к своему дому, только ужасно невоспитан, так что даже отчасти неприятно глядеть на бедняжку. Как это жаль право. Но этим приговором о доброте и невоспитанности только и ограничивались все думы и заботы княгини о её побочном сыне. Глава тридцать четвертая дело двинулось. Деляга секретарь, который действовал во вред Хлебносущенскому со смертью Марденки, очутился в некотором роде на неведомом распутье. В пользу кого станет теперь вести он это дело? Где наследники и подтвердят ли они условия, заключенные с ним покойником? Как вдруг на это распутье появляется... плевок кхарлампоевич с достаточной подмазкой, прося о приостановке иска за смертью истца, пока не выяснится, кто суть его прямые наследники. Пришлось ему, конечно, подмазать и другие колёса, орудующие сим производством машины, и дело с Божьей помощью застряло в каком-то захолустье под чьим-то зелёным сукном или в чьём-то портфеле. Книги не между тем очень часто, почти через день посещала Верисова и проводила с ним вечера, хотя эти посещения, а ещё более беседы начинали уже сильно утомлять её, тем не менее нужно было выдерживать роль нежной, любящей матери и друга-утешителя. Другой на месте Верисова, быть может, и заметил бы некоторую искусственность и принуждённую натянутость этой роли, которые иногда прорывались такими стами, но Верисов был слишком добродушнодоверчив и в особенности слишком слепо жаждал любящего материнского сердца для того, чтобы замечать что-либо подобное. Кнеги не спросила его однажды, хлопочет ли он об утверждении его в правах наследства. Тот ответил, что не начинал ещё, да и не знает, как за это приняться. Тогда Татьяна Львовна предложила ему услуги опытного ходатая, который обделает всё очень скоро, не вводя Верисова ни в какие хлопоты. Верисов охотно согласился, и Пилип Харлампоевич Хлебонасущенский весьма энергично принялся обделывать утверждение Верисова. Недели через 4 оно состоялось благодаря его усиленному содействию по обновлению не обошедшемуся без достатожных подмазок для наибыстрейшего хода всей механики.